Ежедневная сплетня. Шесть дней до свадьбы. Автор Кристоф Найтлингер. Никому доподлинно неизвестно, сколько лет существует волчья усадьба, но легенда гласит, что сам Вульфрик Доблестный возвел каждую спиралевидную башенку, каждый сводчатый большой зал, каждый закаулок подземелья для пыток, каждый романтический дворик и каждый потайной ход замка в качестве свадебного подарка своей невесте Аноры. Я не знаю, что Аполлон планирует преподнести мисс Эванжелини Фокс в качестве подарка на свадьбу, но до меня дошли слухи, что он уже поселил свою возлюбленную в волчьей усадьбе вместе с ее сводной сестрой Марисоль Турмалин, которая, как заверили меня мои источники, вовсе не проклята и не собирается обрушивать злые чары на собственную сестру. На самом деле было подтверждено, что мисс Турмалин останется здесь в качестве члена Северного Королевского двора после свадьбы принца».